Евангелие от попутчика. Нина Сколько раз говорила Андрею, не бери попутчиков. Мало ли кто. Вон у Ленки муж таксиста, так она одни ужасы рассказывает. Сядут двое, свет вроде приличный, а потом тело в канализацию, а машина уже перекрашена. У них в таксопарке даже бастовать думали. Да сперва не собрались, а потом он зарплату повысили. Правда, нас все-таки четверо, а он один. Ну, мы с Виталькой, ясное дело, не в счет, но все же... Да и то сказать не мог же Андрей не остановиться, когда этот тип прямо под колеса вылетел. А теперь сидит, косится, рожь бандитская. Не брит, рубах порвана. Хорошо, хоть Арсюша между нами. Вам, собственно, куда? Ну, это Андрей. Мог бы и раньше спросить. Может, ему совсем в другую сторону. — Мне, собственно, туда, и этот машт рукой куда-то вперед и вверх. — И далеко? — Да нет, мне уже недолго осталось. Запах сивушного перегара до некоторой степени объяснил странность ответа. — Ну, Андрюша? — В смысле недолго? — В том смысле, что путь к концу подходит, и грядет предначертанное. Я придвинулась поближе к Арсену. Пророк из подворотни зашевелился и стал шумно чесаться. — Путь — это хорошо, — поддержал разговор Арсен. — А конец — это плохо. А как к морю проехать, вы не знаете. — Ищите и обрящите, — задумчиво сообщил попутчик. — Я вот, к примеру, давно уже, — это самое, — «Ну и как?» — заинтересованно встрял в беседу Виталька. «Да ничего. Собственно, я и видел его лишь дважды, нет, трижды. Впервые я увидел его в тюрьме и решил по глупости, что он великий разбойник. Потом я видел его на площади, купив себе жизнь ценой его смерти, и тогда я решил, что он великий неудачник. Да, он... Умер за всех, но за меня он умер в особенности. А я с тех пор все иду и никак не приду, потому что это я великий разбойник и великий неудачник. А он, он просто великий. Господи, кого мы подобрали? И что же я творил все эти долгие века? Грехи искупал хоть и нет им искупления, дудки. Грабил, воровал, насиловал, убивал, без цели, без смысла. И тогда явился ко мне он в третий раз. И был это сон или явь, подобное сну. И сказал он, «Сам ты выбрал кару за грехи своя, но столь велика будет она, что искупиться прошлое, и сядешь ты одесную от меня» но если откажешься ты от выбора, то несть тебе прощение во веки веков. Три дня после того я не грешил, и столь тяжко было мне хранить добродетель, что уж исчел я это избранной карой — вести праведную жизнь до скончания живота моего. Но тут явился ко мне искуситель и рек, к чему мучишь себя, человече? Пусть не будет тебе прощения, так хоть жизнь проживешь как следует. Вряд ли грядущие муки будут хуже сегодняшних. Узрел я разум в его словах и вновь взялся за прежнее. Сам избрал я путь свой и близок миг принятия заслуженного приговора, и с радостью прямое назначенное, — воскликнул брыжущий слюной попутчик и выхватил из-под рубахи большой черный пистолет. Виталька, как завороженный, глядел на оружие. Машина вильнула, у меня внутри все сжалось, как в самолете, попавшем в воздушную яму. Я видела медленно поднимающуюся руку Арсена, тянущуюся к пистолету, перехватить, вырвать. Словно издалека донесся голос попутчика. «Пора мне! Не нужны приговоренному бесовские игрушки!» Пистолет со стуком упал на пол. Время снова понеслось вскачь, и я не сразу обратила внимание, что впереди нас на холме возникло робкое сияние. Оно все усиливалось, и в мерцающем ореоле проступил грубый высокий крест. Даже не крест, а буква «Т», на котором угадывался висящий человек. «Я знал!» «Я верил», — словно в бреду шептал человек рядом с Арсеном, судорожно комкая подол рубахи, и я ощущала дрожь, исходящую от него. В следующее мгновение, заслоняя холм, крест и распятого, над дорогой встал колосс, оскалившийся, ящероподобный гигант с невыразимо прекрасными глазами и совершенно неуместными классическими рогами, Два кожистых крыла хлопали за чешуйчатой спиной, закручивая воздух воронками. Машина затормозила. Я инстинктивно ухватилась за Арсена. Попутчика уже не было рядом. Он шел, воздев руки к небу, шел навстречу вытягивающейся когтистой лапе, и улыбка сияла на его просветлевшем лице. «Я пришел, ворава! Раскатился гром над застывшей дорогой. «Пришел за тобой! Ты мой! Слишком велик камень на шее твоей! Слишком тяжел для неба!» «Нет!» — голос человека тонул в усиливающемся ветре. «Нет! Я принимаю кару! Я иду! Иду!» Лапа гиганта оборвала пронзительный крик. На том месте, где только что стоял человек, возникла ослепительная вспышка. Когда я снова обрела возможность видеть, ни колосса, ни человека на дороге уже не было. Крест на холме выглядел пустым и зыбким, но нет. Нет, вот на нем стала просто чья фигура. Мне даже показалось, что я... Узнаю грязную нестирную рубаху, порванную на плече, улыбку на заросшем щетиной небритом лице. «Вараба! Вараба!» — прогрохотал замирающий гром в отдалении. Крест медленно растаял в воздухе. Фатальное везение. Виталька. ты Здорово. Прям как в жутике. И атмосферный череп, и люциферы, бандюга этот припадочный. Ребятам расскажу от зависти полопаются. Хотя не не полопаются. Не поверят. Вот всегда так соврешь, что верят. А правда, говоришь, смеются. Мы с Мишкой летающую тарелку видели. Никто не поверил. Даже папа. А с передоном вдыл до да потом еще гуманоидами дразнился. Ничего, у меня сейчас свидетели и папа, и мама, и дядя Арсен. Пусть только попробует не поверить, я его к папе притащу. А если он и папе не поверит, я ему сам по шее надаю. А пистолет-то, пистолет! К чего его разбойник бросил? Пальнул бы в черт этого. Только его, наверное, обычные пули-то не берут, серебро нужно. Или Колосиновый. осиновый. А пистолеты колами не стреляют. — Дядя Арсен, можно посмотреть? — Что? — А, ладно. Только осторожно. Сейчас я патроны выну, тогда смотри. — Ну, конечно. Как мне, так без патронов. — Арсен, что вы делаете? Не давайте ему эту гадость. Виталик, не смей. Это не игрушка. — Мам, ну он же не заряжен. Я только посмотрю и отдам. — Прекрати немедленно. Арсен, спрячьте его. — Ну что вы, Нина. Я уже обойму вытащил, и ствол пустой. Пусть ребенок посмотрит. Верно, не ног, спасибо, папа. Я сам в его возрасте и ничего как видишь. Ну хорошо, только не нажимай ничего, посмотри и сразу отдай дядя Арсену, сдается мама. Тух, хоть тяжелый же. А когда стреляет, небось, еще и отдача ого какая. Дядя Арсен, а что это за Марка? Не знаю. Я такого никогда не видел. Похоже, на Люгер или Кольт, но. Так. Кольт — это же револьвер. Нет, Алька, пистолеты Кольт -то тоже бывают, но другие. Так, запомним. А я думал, Кольты -то — это только те, что у ковбоев. Ох, и такой же у него крючок не нажимается. И не старайся. Я его на предохранитель поставил. А как он... Виталик, прекрати сейчас же. А Версен, прежде чем давать мальчику оружие... «Похоже, отберут. Ну ладно, вот только разок прицелюсь из него вон в того дяденьку на повороте. Ой, это же гаишник».